Глава 17. «На следующий день в районе обеда мы с Борисом и приехавшим Василием устроили в моем кабинете совещание». «Семья Лапиных образцово-показательная», — вздохнул Вася. «Ни Игорь Андреевич, ни Галина Михайловна ни в чем дурном не замешаны. Правда, от кого женщина сына родила, неясно. В метрике у него прочерк, в графе «отец» стоит. Но это не преступление». «К Игорю ни малейших претензий нет. Со стороны налоговой он чист, как слеза нарожденного. Платежи делает вовремя, отчетность прозрачная. Бизнес успешен. Лишь один момент». Некоторое время назад на господина Лапина написала заявление Стеклова Фаина Григорьевна. Она обвинила владельца фирмы «Красота» в использовании некачественных материалов, которые стали причиной гибели ее зятя Егора Виско. Вероника, дочь Фаины, заказала для супруга в фирме Лапина подарок на юбилей. Картину «Кошечка-хаврошечка» — копию работы какого-то известного примитивиста. Супруг собирал такого рода полотна. Виско пришел в восторг от презента, повесил его у себя в спальне. И вскоре скончался от инфаркта. К сожалению, семейная пара спала в разных комнатах. Жена не слышала, что мужу плохо, не вызывала скорую. Фаина очень любила зятя, горевала по нему и, как ей показалось, нашла виновного в смерти Егора. Понятно, что у тетки заявление брать не собирались, но она ходила в отделение как на работу. Довела местного начальника до икоты. Он велел сотрудникам прекратить это безобразие. Участковый поговорил с Игорем. Тот совершенно не разозлился. Представил сертификаты качества на краски, холст, лак и прочее. Сам доставил бумаги в отделение, произвел самое приятное впечатление на сотрудников. А к Новому году он преподнес полицейскому участку неожиданный подарок. Копию картины Давида. Коронация Наполеона и императрицы Жозефины. Фигура императора была с лицом начальника отделения, а все гости с лицами сотрудников. Фаина Григорьевна, которой показали бумаги, предоставленные владельцем фирмы, не утешилась. Наоборот, она только разозлилась. Сказала, что ее дочь наняла Лапина, чтобы убить мужа и получить все его деньги. Потом Стеклова пробилась на телевидении в шоу, где объявила, что полиция довела до смерти Егора Виско и за это получила взятку. Групповой портрет. Неизвестно, чем бы закончилась эта история. «Да нельзя. активная Фаина могла добраться до президента России, а потом до генерального секретаря ООН. Но она более не возникала. Предполагаю, что начальник отделения смог припугнуть явно психически нездоровую женщину, которая постоянно говорила в подопечном ему учреждении гадости про свою дочь Веронику». «Что тут сказать? Бедная дама!» Пожалел я незнакомую Фаину Григорьевну. «У меня все!» Пожал плечами Василий. «Я тоже не могу похвастаться наваристым бульоном из топора, но кое-что интересно», — вздохнул Борис. «Нина — активный пользователь нескольких соцсетей. Среди ее подписчиков есть девочки из разных городов и Мирон Стэн, парень, который справил двадцатилетие. Он сын педагога Филиппа Стена, репетитора английского языка. У папаши тоже есть аккаунты в соцсетях». Я их проверил и понял, что мужик нам никак не интересен. Стэн балуется прозой, пишет рассказы, публикует у себя на странице. Любит посещать громкие премьеры. Среди его друзей есть актеры, художники, поэты. Кроме того, Филипп использует свой профиль для поиска новых детей-клиентов. Старший Стэн зарабатывает репетиторством. Борис перевел дух. «А вот Мирон, сын педагога, 21 года, меня очень заинтересовал. Он живет отдельно от отца, снимает квартиру», — пояснил секретарь. «Полгода назад был вынужден переехать. Хозяевам понадобилось их жилье. Мальчик с юмором рассказывал, как он новые апартаменты искал. С отцом у него похожие отношения нормальные. Где мать, неизвестно. Она развелась с Филиппом, когда Мирон совсем маленьким был. Юноша говорит об отце в своих сообщениях. Мать он никогда не упоминает, интересуется искусством. Закончил театральное училище, не попал ни в одну труппу. Симпатичный паренек, и, думаю, он при деньгах, неплохо зарабатывает». «Чем, если ни в один коллектив его не приняли?» — скривился Василий. «Вот не пойму, что заставляет мужика раскрашивать лицо, натягивать чужую одежду и кривляться перед сидящими в темноте людьми?» Ходил несколько раз в театр и прямо неудобно за артистов становилось. Такие они насквозь фальшивые. Глаза закатывают, руками размахивают. Мирон устраивает тематические вечеринки, уточнил Борис. Примерно два-три раза в месяц сообщает на своей странице тему и количество участников. Ну, например, «Нападение инопланетян. Спасаемся в канализации». «Десять участников по пятьдесят тысяч с каждого». Юноша очень активно рекламирует подобные развлечения. «Офигеть!» — вытаращил глаза Василий. Борис повернул ноутбук экраном ко мне. «Вот, фотоотчет!» «Чума!» — протянул Бурмакин, который тоже смотрел на экран. «Они идут по трубе?» «Да!» — кивнул Борис. «Полагаю, находится это в заброшенной системе отвода фекалий или в какой-то части ливневой канализации. Сюжет вечеринки таков». На землю высадились инопланетяне Убили всех Выжили десять человек Они ищут, где им теперь поселиться Спустились под землю «Ух ты! Зал большой!» Восхитился Василий «Вау! Чудовище!» Судя по отзывам участников, которые они потом разместили в своих аккаунтах Развлечение вышло на славу Мирон тщательно готовит спектакль, пишет сценарий В данном случае на людей во время похода напали два инопланетянина, но земляне победили нечисть. Они стреляли друг в друга из детских пистолетов шариками. Потом, в честь разгрома существ с планеты Ц.О. устроили пир. «Угощение фиговое», — поморщился Василий. «На столе кола, печенье дешевое, буторы с сыром. Неужели кто-то ведется на такую развлекуху? Шлепать в комбезах и резиновых сапогах по трубам, где дерьмо течет». Пулять друг в друга из игрушечного оружия, пить и жрать барахло, да еще заплатить кучу денег? В чем радость-то? У каждого свой интерес. Вздохнул я. Потому и существуют клубы по интересам. Идиоты сбиваются в стаи, подвел итог Бурмакин.